Занятия мои с великим князем Константином Николаевичем происходили постоянно по два раза в неделю. В половине декабря предметом одной из наших бесед следовало по моему плану быть историей престола наследования в России, со всеми его многократными коловратностями и внезапными переворотами. Написав очерк этой истории, со включением в него множества неизвестных публике подробностей, извлеченных мной из государственных актов и касательно событий 1825 года, из рассказов великого князя Михаила Павловича и воспоминаний из устных и письменных некоторых из наших сановников, я, несмотря на полученное мной приказание вводить великого князя во все со всей искренностью, недоумевал, как эту записку содержавшую в себе немало очень щекотливых мест, прочесть ему без предварительного просмотра государя, о котором во время тогдашней его болезни нельзя было и думать. Посему я решился отослать мою записку к наследнику цесаревичу и спросить его разрешение, можно ли прочитать её в таком виде Константину Николаевичу или же отложить это до выздоровления государя что, впрочем, заставило бы меня остановиться в дальнейших наших занятиях или изменить их план. Цесаревич, вытребовав меня к себе и приняв с обычной своей милостивой благоволительностью, объявил, что хотя, разумеется, не мог представить государю моей записки, но рассказывал ему о ее содержании и именем его вполне разрешает меня прочесть ее великому князю. В заключении его высочество спросил о дне и часе назначенных для ее чтения. На ответ мой, что оно будет в этот же самый день, 16 декабря, в половине первого, сосаревич отозвался, что намерен сам при нем присутствовать. Так и сделалось. Константина Николаевича, записка, служившая, впрочем, конвой для более пространных словесных изъяснений, по-видимому, чрезвычайно интересовало Но и цесаревич благоволил слушать ее с таким вниманием, как будто бы не видел уже прежде, хотя предсказывания его при разных статьях ясно доказывали, что он не только все прочел, но и прочел даже с особенной внимательностью. Когда я кончил, цесаревич объявил нам, что он имеет одну чрезвычайную любопытную бумагу, относящуюся к этому же предмету, а именно воспоминания о событиях 1825 года, написанные его родителям в два приема в 1831 и 1835 годах. И что намеревается их нам прочесть, что вслед затем и исполнил. Это записка высшего исторического интереса, излагающая с большой подробностью не только самые факты, но и личные ощущения императора Николая, который, к сожалению, не достает, однако, несколько листов из середины, нигде не отысканных. Подлинник, тут же нам показанный, написан был весь собственной рукой императора карандашом, но цесаревич предпочел для большей разборчивости прочесть нам всю пьесу по копии, переписанный частью им самим и частью великой княгиней Марии Николаевны. Записка эта так обширна, что чтение ее, ничем не прерывавшееся, заняло более полутора часов. А весь сеанс наш продолжился от половины первого до половины четвертого. При выходе, сосаревич, пожимая мне руку, благодарил, что я допустил его к нашим занятиям след почти за этими навсегда для меня достопамятными часами наследник цесаревич также сильно занемок По выложенным бюллетеням он страдал ревматическими болями и лихорадочными припадками, и принужден был слечь в постель. Вследствие этой болезни, при продолжавшемся еще нездоровье и государя, в Рождество 1847 года не было ни выхода, необычного военного торжества во дворце. Болезнь цесаревича была непродолжительна, но, как говорили врачи, сильно подействовала на его нервы. Впрочем, к концу года он еще не оставлял своей комнаты. Никто не обладал более императора Николая высоким даром действовать не только на воображение и на рассудок, но и на чувства. В этом отношении искусство его было, можно сказать, волшебное. В последних числах декабря я по общему плану моих бесед с великим князем Константином Николаевичем прочел ему историю и современное образование Государственного Совета. Так как здоровье государя в это время уже несколько поправилось, и он снова занимался делами, то в виду прежде изъявленной мне воли посадить великого князя слушателем в совет, как скоро он ознакомится с устройством этого высшего государственного учреждения, я донес письменно о том, что мы его прошли. Государь принял, однако ж, мое донесение, кажется, в виде общего отчета о ходе наших занятий. Ибо, не дав на этот раз никакого повеления касательно присутствования великому князю в Совете, ограничился высылкой мне моей докладной записки следующий высокопоощрительный, ожившей меня к новым трудам надписью. С искренней благодарностью слышал от сына и прошу довершить начатое мне в одолжение». Глава шестнадцатая. 1848 год. Назначение графа Левашова, председательствующим в Государственном Совете. Крещенский праздник. Разговор барона Корфа с наследником о событиях 14 декабря 1825 года. Пятидесятилетний юбилей великого князя Михаила Павловича, болезни императора Николая I, Масленица, кончина адмирала Папа Христа.